Я подошел к полке «Леви», «Визель», «Боровский», «Амири», книги жертв нацизма, а рядом автобиографические записки Рудольфа Хесса, отчет Ханны аренд о процессе над Эйхманом в Иерусалиме, документальная литература о концлагерях. «Ханна все это читала?»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 Когда через некоторое время начальница вопросительно взглянула на меня, я кивнул. И она вновь закрыла лицо Ханны простыней. Глава 11. Выполнить поручение Ханны мне удалось лишь осенью. Та женщина жила в Нью-Йорке, и я воспользовался конференцией, проходившей в Бостоне, чтобы привести ей деньги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 Все в ней выглядело деловым. Осанка, жесты, стиль одежды. Лицо ее до странности казалось не имеющим возраста. Так выглядят обычно лица после искусственного омоложения. А может, она просто застыла от ужасов пережитого. Во всяком случае, я тщетно пытался отыскать в нем черты, знакомые мне по судебному процессу. Я рассказал о смерти Ханны и о ее поручении. Почему она выбрала именно меня? Вероятно, потому что вам единственное удалось выжить. И что прикажете с этим делать? То, что сочтете целесообразным. ну Чтобы дать госпоже шмиц отпущение грехов? Сначала я хотел возразить, но Ханна действительно требовала многого.